Дэвидсон повернул назад к аэродрому, приземлился, выпрыгнул из вертолета и огляделся, не уцелел ли какой-нибудь мотоцикл. Но все мотоциклы превратились в такой же обгоревший железный лом, как и остальные машины среди тлеющих развалин ангара. Черт, ну и вонища! Он побежал по тропе к поселку. Поронявшись тем, что утром еще было радиостанции, он вдруг опомнился и, даже не замедлив шага, свернул с тропы за уцелевшую стену. Там он остановился и прислушался. Никого. И полная тишина. Огонь давно погас, и только огромные штабеля бревен еще дымились, рдея под слоем пепла и золы. Длинные кучи углей, все, что осталось от древесины, стоящей дороже золота но над черными скелетами казарм и хижин не поднималось ни струйки дыма. В зале лежали кости. Дэвидсон скорчился за развалинами радиостанции. Его мозг работал с предельной ясностью и четкостью. Могут быть только два объяснения. Во-первых, нападение из другого лагеря. Какой-нибудь офицер на Кинге или Новой яви спятил и решил стать властелином планеты. Во-вторых, «Нападение из космоса». Перед его глазами всплыла золотая башня на космодроме Центрального острова. Но если уж Шеклтон занялся пиратством, на какой шут ему понадобилось начинать с уничтожения дальнего поселка, вместо того, чтобы сразу захватить центрвил? Нет. Если из космоса, то только инопланетная раса, никому неизвестная. А может, таокитяне или хейниты — задумали прибрать к рукам колонии Земли. Недаром он никогда не доверял этим жуликам-гуманоидам. Сюда, наверное, сбросили суперзажигалку. Ударным силам с реактивными самолетами, аэрокарами и всякими ядерными штучками ничего не стоит укрыться на острове или ли в любом месте юго-западной четверти планеты. Надо вернуться к вертолету и дать сигнал тревоги а потом произвести разведку, чтобы представить штабу точную оценку ситуации. Он осторожно выпрямился, и тут услышал голоса. «Нечеловеческие! Пескливое негромкое бормотание! Инопланетяне!» Упав на четвереньки за деформированной жаром пластмассовой крышей, которая валялась на земле, точно крыло огромного нетопыря, он напряженно прислушивался. В нескольких шагах от него по тропе шли четыре пескуна, совсем голые, если не считать широких кожаных поясов, на которых болтались ножи и кесеты. Значит, дикие. Ни шортов, ни кожаных ошейников, которые выдаются ручным пескунам. Рабочие добровольцы, по-видимому, сгорели в своих бараках, как и люди. Они остановились, продолжая бормотать, и Дэвидсон затаил дыхание. Лучше, чтобы они его не заметили. И какого дьявола им тут нужно? А, -а, а шпионы и лазутчики врага. Один показал на юг и повернулся так, что показал свою морду. Вот значит что, пескуны выглядят все одинаково, но на морде этого он оставил свою подпись. Еще и года не прошло. Тот, который взбесился и кинулся на него тогда на центральном, одержимый манией человекоубийства, выкормы Шлюбова. «Он-то что тут делает, черт его дери!» Мозг Дэвидсона работал с полным напряжением. Все ясно. Быстрота реакции ему не изменила. Одним стремительным движением он выпрямился, держа пистолет наготове. «Вы, пескуны, не с места! Стоять! Стоять смирно!» Его голос прозвучал, как удар хлыста. Четыре зеленые фигурки замерли. Тот, чье лицо было изуродовано, уставился на него через черные развалины огромными глазами, пустыми и тусклыми. Отвечать? Кто устроил пожар? Они молчали. Отвечать! Быстро-быстро! Не то я сожгу одного, потом еще одного, потом еще одного. Ясно? Кто устроил пожар? Лагерь сожгли мы, капитан Давидсон», — ответил Пескун с центрального, и его странный мягкий голос. Напомнил Дэвидсону кого-то, какого-то человека. «Люди все мертвы». «Вы сожгли?» «То есть как это «вы»?» Почему-то ему не удавалось вспомнить кличку «битой морды».